Глава 35. У Илора сегодня и правда выдался неудачный день. Демона кота без разрешения императора он отпустить не мог, заниматься этим не хотел. И в результате зал он как-то попал в малую цитадель, после чего Илору пришлось доставлять зверюгу туда. Вернулся с этого мероприятия Илор злой. Опять спугнул Милориана, выдворил его из моего кабинета и завалился на мой диван. Сложив руки на груди, Лор смотрел в потолок. Я продолжала заниматься своими делами и гонять в воду в браслете. С приходом Илора сосредоточиться на этом и документах стало труднее. И Йоран вновь тряхнула, но я на землетрясение привычно не обратила внимания. «Хоть документы мне почитай», — попросил Илор. У тебя будто других дел нет. Я черкнула пару заметок в блокнот. Конкретно этими вопросами тебе пока можно не заниматься. Я все подобью и выдам на подпись финальный вариант, а ты бы приинспектировал что-нибудь, проверил, как там офицерам в городе живется, поинтересовался, не могут ли стражники новобранцев собрать. Не могут. Сейчас все боеспособные на счету. Рингран забирает их в армию, муштрует, чтобы в случае нападения защищали население. Но, сам понимаешь, пока не заняты тренировками, мотаться по улицам не могут. «Все равно у тебя наверняка есть более важные дела, чем протирать мой диван. Я тебе мешаю?» Мрачно глянула на него из-под лобья, сгребла пачку документов и направилась с ними к нему. «Раз тебе нечего делать...» От падения пачки на широкую грудь и Илора спасло появление самолетика. Прочитав записку, Илор поморщился. «Ну вот, в подведомственных королевствах непорядок, Придется отправляться туда, рычать и изображать страшного, ужасного дракона. Отец умеет задачить. Поднявшись, Илор потянулся и зевнул. «Если что случится, зови меня. Только обязательно зови меня, а не как обычно». «Если дело потребует твоего вмешательства, ждать не стану», – пообещала я. К счастью, в этот день ничего страшного не случилось. С инспекцией по столице пролетелась я, и если на Министерской площади народ толпился, на выездах тоже собрались очереди, вывозящих вещи и товары людей, видимо, надеялись припрятать в надежных местах. В имперский банк толпами завозили ценности – то остальные улицы жили почти обычной жизнью. Только ярко-желтые листы с инструкциями, расклеенные на всех досках объявлений, многих столбах и раздаваемые прохожим, напоминали о готовящейся эвакуации. Абсолютный щит не позволял ментально ощутить разлитую в городе тревогу, но надвигающаяся беда ощущалась и так. В столице было на редкость неуютно. Илор вернулся поздно, заглянул ко мне. Пригасив свет, я сидела в кресле и мысленно гоняла по браслетам потоки воды. «Отсиживаешься, да?» Пробурчал Илор, оправляя ярко-рыжую прядь. «Хочешь отдать меня на растерзание?» «Кому?» Не поняла я и мысленно поморщилась, ощутив разрыв связи с водой. «Брюнетки, рыжие и блондинки. Боюсь, как бы меня к вышивке не привлекли». «Ты хладнокровный, у тебя больше шансов отбиться!» Не согласился Лор, и поманил меня рукой. «Ладно, идем. Я прямо чувствую, что этот ужасный день не может закончиться без какой-нибудь маленькой мести за мое невнимание». Он снова поманил меня рукой, я вздрогнула и встала, потянулась, нагнетая движение воды в браслетах. Совершенно не хотелось влезать в отношения Лора, и любовниц, помогать ему избежать их внимания. Мне кажется, тебе просто надо их хорошенько оттрахать. Оправляя мундир, заметила я. Сразу успокоиться. Илор растерянно моргнул, переместил вес на другую ногу и сложил руки на груди. Почему ты такой циничный, а? Даже если не принимать во внимание то, что люблю я тебя, у меня вообще-то теперь избранное есть. Но покрывало пахло верой. Впрочем, она могла завалиться в постель и просто так, подразнить его. «Я предложил тебе быстрый и простой вариант. Пожала плечами я. Или найди им какое-нибудь другое занятие». «Какие занятия могут быть в Малой Цитадели? Это военная крепость, там только стаски вешаться можно. Ну или крепость охранять. Впрочем, вееры с Диорой вполне могут стать оружием поражения. Может, враги придут и женятся на них?» В голосе Илора появилась некоторая мечтательность. «Влюбятся девчонки, возьмут свое преданное, выйдет врагам мозги и наступит в моей жизни покой и тишина». Сирин Ларн он врагам сдавать не собирается. «И что тебе не нравится в моих словах?» поинтересовался Илор. «Разве вееры Диора не утомили тебя непристойными шутками?» Несколько мгновений я всерьез обдумывала его вопрос. Потом подумала, что меня это не касается. Потом сразу осеклась. Касается. Но в итоге решила, что не касается, потому что открываться Лору я не собираюсь. Лор – это твои любовницы. Какая разница, утомили они меня или нет?» Я разложила документы по ровным пачкам, вставила перо в держатель и закрыла чернильницу. Все это под пристальным взглядом Илора. «Ты меня к ним не ревнуешь?» Спросил он. «Я к Милориану тебя ревную. Он такой миленький, особенно когда трепещет перед тобой. Так и представляю, как ты его на столе раскладываешь». картинно посетовала я, и у Элора перекосило лицо. «Не знаю, откуда у тебя такие мысли. Я мужчинами, кроме тебя, не интересуюсь». Недовольно сообщил Илор. Подумал мгновение. «Не дать ли Милориану отпуск по состоянию здоровья?» чтобы его трепетания не наводили тебя на подобные мысли». Последнее он сказал зло, добавил «Идем». И вышел из кабинета. Пришлось идти, но для себя сделала заметку, что не стоит ему намекать на отношения с другими мужчинами, а то он может задуматься, почему из всех мужчин испытывает влечение только ко мне. В ИСБ было тихо, словно все вымерли». Раздражение Илора чувствовалось и в чеканном шаге, и в напряжении плеч. Я следом, ожидая расплаты за неуместный намек. И, возможно, расплата наступила бы, если бы перед дверями наших комнат Вера с Диорой не устроили репетицию оперной сценки. Их довольно неплохие голоса разносились по коридору, а когда мы с Лором показались в поле зрения, Драконесы запели еще громче и воодушевленнее. Одна из них немного фальшивила. Илор наложил на себя заглушающее заклинание, но выглядел все равно мрачно. Особенно, когда заметил, что двери в комнате перегорожены самодельной декорацией и сундуком с платьями. «Нам не разрешили привезти оперных певцов», – пожаловалась Вера. «И мы решили устроить небольшую сценку сами. Для гвардейцев» пояснила Диора. Им же нужна моральная поддержка в столь трудный час. Все вокруг мелко завибрировало в преддверии землетрясения, но саму скалу практически не тряхнуло. По мановению руки и лора дверь в его комнату открылась. Он развернулся, явно собираясь пропустить меня внутрь. Но Вера и Диора, отбросив декорацию и наступив на валявшееся платье, метнулись внутрь. Вера нырнула в кровать. Диора устроилась на столе и заявила: «Мы никуда не уйдем, пока ты не расскажешь, что творится в мире. А то все говорят, чтобы мы не лезли куда не надо». Вздохнула Вера, И до императрицы Ланабет нам не добраться. Да, Элор. Диора тоже вздохнула. Нам ничего не разрешают, и мы никуда не пойдем, пока не решим этот вопрос. Удачи. Пожелала я и, издвинув разбросанные платья, Нырнула в свою комнату, заперлась. При драконессах Илор не стал топтаться на пороге моей комнаты и давать им новые поводы для колкостей. Наложив заглушающее заклинание на стены и двери, я, не раздеваясь, рухнула на кровать. Мех покрывала приятно меня обнимал. Я замоталась в него, прикрыла глаза и снова взяла под контроль воду. Попыталась водить ее в стальных желобках, Более филигранным маршрутом, отстранившись от всего, я управляла водой. Смогла не думать о Бэлоре, угрозах, драконесах в его комнате, личных делах, вампирах, жертвах. Я была этой водой, струившейся по желобкам, которая сейчас очень четко рисовала мое воображение. Я была этой водой, пока не провалилась в тьму, но даже там часть меня... Оставалось каплями воды, катившимися по металлическим маршрутам, созданным моим воображением и силой Дариона. Война с непонятным чудовищем и демонами приблизилась еще на один день. Следующие дни выдались суетными, беспокойными и какими-то бестолковыми. По крайней мере, это касалось деятельности ИСБ. Из-за спешки с расследованиями все носились в пене и мыле, документация велась из рук вон плохо, бюджет резко просел из-за закупок гномьего оружия и расходов на выросшую армию. Имперский банк не мог больше принимать на депозитное хранение ценности, и на них жаловались даже нам. Мне, постоянной клиентке, пришлось внести доплату за просторный размер семейного хранилища. Чиновникам приходилось заниматься инструктажем, и по предварительным расчетам Линнерона в сжатые сроки эвакуировать всех мы пока не могли, ресурсов не хватало. Да и не все хотели эвакуироваться. Были те, кто не собирался уходить ни при каких обстоятельствах. Они агитировали остальных, но что касается драконьих государств, драконы своих подданных собирались забрать с собой в полном, так сказать, объеме независимо от мнения подданных. Собственники мы. На улицах выступали какие-то безумные пророки, в столичном храме великого дракона неведомые сумасшедшие попытались принести человеческие жертвы, но охрана их вовремя заметила и отбила приготовленных к закланию. Сами безумцы успели сбежать. На фоне неврозности и мелких протестных толп подозрительно затих культ бездны, Явно готовили провокацию или еще какую-нибудь гадость. Это ожидание выматывало хуже службы, неясности, нехватки служащих. Ожидание раздражало. Землетрясение отвлекло меня от мыслей о том, как все плохо и тяжко. А едва тряска стихла, двери распахнулись, и в мой кабинет промчался и лор. Солнечный свет бликом отразился от золотой рукояти меча в дорогих ножнах. А через мгновение этот меч с грохотом лег поверх бумаг. Вопросительно приподняв бровь, я посмотрела на Илора. Держи, рыкнул он недовольно. Это тебе подарок. По какому поводу? Совершенно не поняла я. Кажется, Илор от забот совсем крышей поехал. Растрепанные глаза сверкают. Но тебе же дарят мечи без повода. Почему мне нельзя? Возмущенно выдал он а можно помедленнее и попонятнее. Попросила его по-прежнему ничего не понимая. Мне действительно периодически дарят оружие. На дни рождения, на праздник сотворения Вселенной из ничто. Васалы, потому что так положено. Те, кто надеются подмазаться, и лор опять же. Почему его встревожило это именно сейчас, когда и тот, и другой праздники давно прошли? Тебе не нравится этот меч? Спросил илор недовольно, и в кабинете запахло раскаленным металлом. «Не нравится он тебе?» Буркнул жаждущий крови. «Я точно знаю». Я глядела золоченную рукоять с чешуйчатым узором, и именно вид этих чешуек напомнил о серебряном подарке Лока. илор как-то узнал и теперь ревнует меня к нему. Не удержавшись, я рассмеялась и откинулась на спинку кресла продолжая нервно хихикать. «Что?» Сильнее нахмурился Лор и покосился на меч на моем столе. «Тебе не нравится? Что не так?» «Все хорошо», — уверила сквозь смех. «Это нервное». Я попыталась восстановить контроль над водой в браслетах, но у меня решительно не получалось. А живот так и ходил ходуном от спазмов смеха. Окончательно растерявшись, И Лор забрал меч, оглядел рукоять, красиво изукрашенные украшенные ножны, вытянул зеркально отполированное лезвие с гравировкой самому лучшему секретарю и вогнал обратно. Я все не могла угомониться. Наверное, ожидание, неизвестность и неотпускающее меня ощущение ментальной пустоты слишком давили на нервы, и теперь это выплескивалось вот так. Поджав губы, Илор развернулся и направился к двери. «Подожди», — попросила я, но он вышел и дверью хлопнул. В каком-то смысле я ему даже сочувствовала. Его родная магия действовала на него сильнее, призывая искать и добиваться пары, а я после борьбы с брачной магией, возможно, легче переносила ее позывы. Отсмеявшись и протерев выступившие слезы, я вернулась к работе. После веселья стало совсем не смешно. Обидится и лор, или сильнее домогаться начнет. В конце концов, на него ситуация давит не меньше, чем на меня, и лишний раз проверять его на прочность не стоило, но остановиться сразу я правда не могла. А ведь придется самой к нему подлизываться, меч в коллекцию выпрашивать. «Не нужен он нам», — буркнул жаждущий крови. «Ты вроде многоликой обещал помалкивать», — напомнила я. «Вести себя прилично, я обещал, а не молчать. Но кто ж виноват, что большинство моих реплик она считает неприличными? Но многоликая согласна с тем, что я имею право высказаться по данному вопросу. Ей бы тоже не понравилось, если бы тебе начали шикарные пояса ножны дарить. И это при том, что она может быть чем угодно». Приняв это к сведению, я заметила, что опять упустила воду. Снова подхватила управление, заставляя ее течь. Надо тренироваться, а то обидится и и не станет меня телепортировать. И тогда придется самой маскировать силу. Предполагая, что и Лор слишком обидится, чтобы захватить меня вечером в малую цитадель, я сильно просчиталась. Он не просто зашел ко мне вечером, он еще и сообщил. «Завтра у нас условный выходной. Будем лечить твои нервы, а то из-за твоих нервов мои страдают». Хотела заметить, что он в своей нервности сам виноват. Нечего ревновать меня к каждому кусту. Но передумала. Мне больше нравится, когда мы не говорим о подобных чувствах, когда Элор становится просто сюзереном, сильным, спокойным драконом рядом со мной. Иногда чуточку, чересчур болтливым и ехидным, но уравновешенным. «И как же мы будем лечить твои нервы?» – осведомилась я. «Твои?» – поправил Илор. «С моими относительно все в порядке». Удержалась от замечаний по этому поводу и сцепила пальцы. Илор постоял под моим пристальным взглядом и уселся на край стола, прихватил перо и заговорил. «Орки не хотят уезжать. У них там какие-то религиозные сомнения». Ну и так как у нас с эвакуацией вроде бы все более-менее благополучно получается, решили им еще раз объяснить проблему. Они независимы, имеют право выбирать оставаться здесь или нет. Но их помощь в организации переезда и оплаты телепортов была бы кстати, заметил Илор. Да и в принципе должны мы дать им шанс на спасение. Письменные принадлежности мелко задрожали на столе. Здание чуть стряхнуло. И все вернулось к прежнему состоянию, и Лор продолжал крутить мое перо в длинных тонких пальцах. Думаешь, уговаривание орков успокаивает нервы? С большим сомнением поинтересовалась я. Хочешь устроить мне оркотерапию? Илор кривовато улыбнулся. Просто прогуляться предлагаю в составе дипломатической миссии. Там природа прекрасная, ритуалы интересные, угощения вкусные. И кто знает, может, это наша последняя возможность побывать в тех местах. Он вздохнул. Мне тоже стало не по себе от осознания, что все мы можем лишиться дома. Я в это не верила, не хотела об этом думать, но сейчас в сердце прокрался страх. Драконам правящего рода некомфортно жить в других мирах. Там слишком мало магии, а я ведь теперь дракон правящего рода.